Его живительная энергия ласкает Германа так, как никогда не ласкала бы даже мать свое любимое дитя. Он впервые чувствовал не само счастье, а, быть может, прелюдию к нему. Но счастье было уже не за горами, момент кульминации неумолимо приближался. «В чем же суть его нынешнего странствия?» — спрашивал себя Герман. И боялся ответа, потому что, казалось, сутью было слияние его с чем-то неизмеримо большим, чем счастье, нежели сама жизнь. Только вот что это будет? С чем предстоит ему слиться в своем последнем упоительном экстазе? С черной или бездной, опутанной разноцветными пятнами? Или с сияющим светом, пронизывающим насквозь? Единственным и последним из человеческих чувств и желаний, посещающим его время от времени, было страстное стремление еще раз, в последний раз, встретиться с той, кого называл он когда-то возлюбленной своей Алисой. Маленькое золотое колечко, усыпанное бриллиантами, покоилось в потайном кармане у него на груди и согревало душу. Путь по пустыне стал для него своеобразным очищением души, причастием, которое он принимал впервые в жизни. Но никак он не мог понять, причащала ли его сладкая темная сила или ангелы света кружились над ним. В ночной тишине послышался шорох, и Герман тут же открыл глаза, и вовремя. Его хозяину не спалось. Герман едва успел перехватить его руку с кинжалом. Широкое лезвие медленно отклонилось от его горла и нацелилось в грудь мужчины с горящими безумными глазами. Видно, серебряная монета сыграла с ним злую шутку. Народ в этих песчаных краях до того беден, что готов на все ради того, чтобы не сдохнуть с голоду. Лезвие мягко вошло в грудь бедняку. Герман устало вздохнул. Причастие совершилось, жертва была принесена. И это была последняя жертва на его пути, — понял он друг. — Следующий будет... Герман выбрался из дома и сел на пороге. Звездное небо стояло над головой немым корм. «Звездное небо» не хотело простить ему последнего злодеяния. «Звездное небо» все твердило, что последней жертвой станет он сам. «Посмотрите-ка, что творится в небе!» — воскликнул Джамшит. «Да того ли, милый мой, сдается мне, из тебя непременно вышел бы поэт или философ, так много внимания ты уделяешь мелочам!» Зиновий Иларионович и Джамшид возвращались из Чайханы, которые провели время до самого ее закрытия. Подъезжая к кишлаку, где жил муфти, они спешились и привязали лошадей возле ручья. Крадучись, словно вор или разбойник, Джамшит пробрался к дому муфтии. Как только тот вышел на пороге, мелькнула другая тень. Вот и все, что увидел бы сторонний наблюдатель, когда Буре вошел в дом. «Ты не мусульманин!» — скричал Муфтий. — Как ты посмел переступить порог моего дома? — Потише, уважаемый, — спокойно ответил ему Зиновий Ларионович, садясь на молильный коврик. — Когда вы узнаете, кто я такой и что мне нужно от вас, а также некоторые подробности о размерах моей благодарности, то не захотите, чтобы сюда сбежались люди, привлеченные вашим криком. Что тебе нужно от меня? Ваш талант, ваше неподражаемое красноречие, ваша способность воспламенять толпу и вести людей за собой. Жаль, что вы не родились полководцем. Весь Восток давно бы лежал у ваших ног. Но в моем случае хорошо, что вы не полководец, а святой человек. Мне нужна ваша святость. И не только мне, всей Средней Азии. Знакомо ли вам имя Маверанахр? Муфтий побледнел и сделал шаг назад. Джамшид, поглядывая в маленькое оконце, не слышал слов буры. До него донеслись лишь первые громкие выкрики Муфтия. Когда тот изменился в лице, Джамшид удивленно поднял брови.